— Нет, лучше жить в сомнении, чем умереть с уверенностью. Она рисковать не будет. — А что делать? — Пойти в полицию и выложить им свое что-то новое, что-то ношенное. Они покивают головами и вежливо выставят ее из участка. Нечего сказать, хорошо она начала. Поднявшись к себе в номер... Элен села за письменный стол у окна, достала из сумочки ручку и письмо, которое собиралась отправить Баду. На секунду она задумалась, не приписать ли еще страницу, рассказав ему о визите к проректору и о неудаче с Гордоном Гантом, но отказалась от этой затеи. Если Дуайт Пауэлл окажется преступником, эпизод с Гантом не будет иметь никакого значения неужели Гант способен на убийство? С этими его шуточками и фиглярством... Но он же сам сказал, что не всегда шутит. В дверь постучали. Она вскочила со стула и громко спросила, кто там? — Горничная, — услышала она женский голос. — Я принесла вам полотенце. Лен подошла к двери и взялась за ручку, но открыть не решилась. Я... — Я не одета. Оставьте их, пожалуйста, за дверью. — Хорошо, — ответил голос. Несколько минут Элен стояла, вслушиваясь в происходящее за дверью. Время от времени до нее доносился звук шагов, какие-то голоса, шум лифта. Под конец ей стали смешны ее страхи, словно маленькая девочка, которая заглядывает под кровать перед сном. Она решительно открыла дверь. В комнату ворвался Гордон Гант. «Привет, сестренка!» Я, кажется, говорил, что сгораю от любопытства. «Не скажу, что погоня за твоим такси доставила мне массу удовольствия». «Убирайтесь отсюда!» Яростно прошептала она. «Я сейчас позову полицию!» Он примирительно поднял руки вверх. «По-моему, не стоит этого делать. В конце концов, я могу заявить в полицию, что вы проникли в мое жилище» выдавая себя за мою родственницу. Не лучше ли будет нам мирно побеседовать? Он по-хозяйски огляделся и сел в одно из кресел. Ее наряд вызвал у него откровенное разочарование. «Я не одета, боже!» А я-то наивный поверил и этой лжи. «Послушайте, перестаньте трястись, я вас не съем. Что вам нужно?» хотя бы объяснение она встала у открытой двери словно комната была его и она пришла к нему в гости все очень просто сказала она я все время слушаю вашу передачу в штате висконсин спросил он бросив беглый взгляд на бирку ее чемодан это всего в ста милях отсюда там можно принимать блюреверское радио так и что дальше Я обожаю вашу программу. Попав в Блю Ривер, я сразу решила, что просто обязана встретиться с вами. А встретившись, решили сбежать. Вы бы поступили точно так же. Представьте, выдать себя за вашу кузину, чтобы кое-что вас узнать, и тут появляетесь вы. Как вы узнали номер моего телефона? В университете. Он склонился и похлопал по ее чемодану. Но если вы учитесь в Колдуэль, откуда у вас стоддерские данные? От одной девушки, которая здесь учится. Как ее зовут? Аннабелл Котч. Она моя близкая подруга. А, кажется, имя мне знакомо. Неужели на этот раз вы сказали правду? Конечно. — Я знаю, это глупо, но я так люблю вашу передачу. Он встал и подошел к окну, остановившись у письменного стола. — Что ж, Эстер, это все очень лестно. Он повернулся и вдруг сделал изумленное лицо, глядя куда-то ей за спину. Она обернулась, но там не было ничего примечательного. Он продолжал стоять у окна, но смотрел теперь... «На полуоткрытую дверь ванной. Вы не будете возражать, если я помою руки?» Она и не успела возразить, как он в два шага пересек комнату и скрылся за дверью. Лишь услышала, как щелкнула задвижка. Лен посмотрела на белую дверь ванной, гадая, поверил ли ей Гордон. Глубоко вздохнув, она подошла к столу, достала из сумки сигареты и попыталась закурить, Спичка никак не хотела зажигаться, ее взгляд упал на полированную поверхность стола. Только ручка и больше ничего. А письмо Баду! Гант. Он только что здесь стоял. Она бросилась к двери ванной и забарабанила по ней кулаками. — Отдайте мне письмо, отдайте! Через несколько секунд оттуда донесся невозмутимый голос Ганта. Сначала я удовлетворю свое любопытство, от которого, повторяю, я весь горю. Пока он сидел в ванной, она торчала у открытой двери. Глупо улыбаясь людям, проходившим мимо по коридор, пробежал мальчик в униформе отеля и спросил, не может ли чем-нибудь быть полезен, она покачала головой. Прошло еще несколько минут, и Гордон вышел, складывая письмо. — Да, — протянул он как однажды мой папаша ответил человеку, который позвонил нам и попросил ланну Тернер, «Если бы ты знал, парень, как ты ошибся!» Элен стояла неподвижно. «Если ты подозреваешь меня, — снова нарушил он молчание, — то я даже не был с ней знаком, то есть мы с ней несколько раз здоровались. У нас в группе были еще блондины». Я и имени-то ее не знал, пока не увидел фотографию в газетах. У нас на занятиях перекличек не устраивали. Элен стояла неподвижно. Он подошел к столу, выдвинул ящик и достал Библию. Положив на нее правую руку и подняв левую, он торжественно произнес «Клянусь на этой святой книге, что я не был близко знаком с сестрой» и если я вру, провалиться мне на этом месте. Заключил он в несколько другом стиле. Что скажешь? Дороти была убита, — ответила Элен, — и ее убийца готов будет клясться на десяти библиях. А если он сумел убедить ее в своей любви, то и актер он великолепный. Гант закатил глаза и протянул обе руки вперед, словно подставляя их под наручники. «Ну, как мне убедить тебя?» «Все равно не сможешь», — ответила она жестко. «Лучше уходи». «В нашей группе были другие блондины», — повторил он. «Я помню одного. Он часто приходил вместе на занятия. Высокий, немного похож на Гарри Ганта». «Дуайт Пауэлл?»